выступала Лабелла Олимпия и в Страмбе перед герцогиней Дианой. То была одна из неожиданных, дорогостоящих прихотей герцогини, проявление ее спеси, которую не смогли сбить ни смерть мужа, ни гибель единственной дочери, ни потеря трона. В один прекрасный день ни с того ни с сего, обращаясь к мокрым курицам, как жестокой сдевкой величала она немногих представителей страмбского общества дам и господ, которые изредка посещали ее салон, герцогиня заявила, что уже два года не перестают удивляться их пассивности, и трусливому малодушию. Страмба, которая из столетия в столетие давала миру блестящих и благородных героев, что под предводительством своих кондотьеров вели сражения во всех концах Италии, повсюду, где была нужда в ихратном труде, когда брызжет кровь и трещат кости, эта самая Страмба... «Ух ты, горе-горькое! Превратилось нынче в гнездо засонь и хвостунов, ночных колпаков и лапотников. Они только и умеют, что сидеть дома, считать денежки, да подсматривать, спрятавшись за занавесками, как Марио Покеона пришелец из Рима, развлекается с проститутками» как курия мало-помалу, но неуклонно растаскивает старинное герцогское имущество и на вырученные деньги превращает Страмбу в безобразную военную крепость. — А вы все здесь сидящие! — вдохновенно продолжала вдовствующая герцогиня, прекрасная лицом и безупречная станом скользя взглядом по лицам, вытянувшимся от беспокойства, ибо упоминание о пересчитываемых денежках не предвещало ничего хорошего. «Все вы, кто прошлые годы были участниками наших балов, пиршеств и других общественных событий, теперь сидите мертвыми призраками и пальцем не шевельнете, чтобы возродить наше общество». В чем же дело? Почему вы не можете решиться на смелый шаг и вышибить дух из Марио Покеоне, показать и доказать нашим правителям в сутанах, что древняя Страмба еще жива? Я знаю, знаю, Дон Тимунелли, что дядя этого Марио Покеоне уже два года назад разорил вас дешевыми устрицами которые он привозит из заморских стран. Я уже столько раз это слышала, что выучила наизусть и не в силах выслушивать снова. Мне известно и о том, господин Тремадзи, что ваш банк на грани краха и вам остается лишь ставить все новое заплаты. Да и остальные, по слухам, уже приготовили себе нищенскую сумму и посох. И я не жду от вас новых скорбных отговорок и извинений. Я жду действия. Какого? Скажу без обиняков и церемоний. И я желаю, чтобы в этом салоне для нас, здесь собравшихся, пела «Ла Белла Олимпия». Славнейшая из славных проси за свои концерты высокие гонорары. Оплатить их из той грошевой ренты, которую соизволили назначить мне его святейшество, невозможно. Значит, вы должны собрать деньги сообща. Вот то действие, о котором я говорила, и которого я от вас жду».